Глава 16. Клиника, в которую поместили Кротову, расположилась в уютном парке, а мое короткое сообщение «Я от вызвало приветливую улыбку у главврача Сергея Миронова. «Пока ничего конкретного сообщить не могу», — сказал он, услышав вопрос о самочувствии Елены. «У нас нет ее истории болезни. Бродим в потемках. Кротова неконтактна». «Отвечает на все вопросы «Да», — вздохнула я. «Молчит. Сидит, словно оглушённая», — уточнил врач. «Возможно, это проявление стресса», — предположила я. Миронов пожал плечами. «Не люблю ставить поспешные диагнозы». «Знаете», — протянула я, — «во время нашего общения с Леной, до того, как она впала в прострацию, произошла одна странность. Тогда я не обратила на нее внимания, но сейчас вспомнила. В нашем разговоре речь зашла о Викариле». «Слышали о таком препарате?» «Новое сильнодействующее лекарство», — кивнул Сергей. «Вот именно», — подхватила я. «Новое. Появилось на рынке всего год назад. Откуда Кротова могла о нем знать? Она долгое время провела в изоляции, обслуживала клиентов в публичном доме, а потом очутилась в подпольной лаборатории на фасовке наркотиков. Сомневаюсь, что хозяева бизнеса заботливо приобретают для рабов новейшие медикаменты». Так откуда она знает про викорил? А еще Лена внезапно назвала залкан и асентракс. Я не обнаружила упоминания об этих средствах в справочнике. «Залкан?» — переспросил Сергей. «Это последнее поколение нейролептиков. Об асентраксе ничего не скажу. Я не могу знать о всех достижениях фармакологии. Их очень много». К слову сказать, наш гинеколог сомневается, что Елена занималась проституцией. «Почему?» «Насторожилась я». Специалист считает, что Кротова давно не вела половую жизнь. Нет травм, характерных для проституток, и насчет работы на наркобарона сомнительно. Если человек находится в постоянном контакте с одурманивающими веществами, даже не употребляя их, он все равно губит свой организм. Раскладывая таблетки и фасуя порошок, он вдыхает микрочастицы отравы. Крошечные дозы веществ — попадают в организм через кожу пальцев. Ну, представьте картину. Девушка насыпает кокаин в обладку, у нее зачесался нос, она до него дотронулась, так наркотическая пыль проникла в бронхи. Можно надеть маску, резиновые перчатки, комбинезон. Попыталась спорить я. Ранее вы верно заметили, что преступники не заинтересованы тратить деньги на охрану здоровья рабов. Продолжал Миронов. Проведенные нами анализы должны были непременно показать следы наркотиков в крови, но даже намека на них нет. Теперь последнее. Сколько лет Елене Кротовой? Чеслов сказал около 30. «Абсолютно верно», — подтвердила я. «Она приехала в Москву из Нальска, закончила институт». Снова несоответствие остановил меня Сергей. С большой долей вероятности пациентка-москвичка и ей примерно 22 года. «Как вы установили возраст?» — только и смогла спросить я. Распилил и пересчитал годовые кольца. Не моргнув глазом, заявил Сергей. «Простите, это шутка». Сделал сканирование костей. Наш скелет формируется длительное время. По его развитию можно определить возраст. Поскольку Чеслов попросил узнать о Елене как можно больше, я провел несколько исследований и сейчас могу заявить. «Девушке нет двадцати пяти». Она не проститутка и не имела дел с наркотиками. Вероятно, Кротова занималась спортом, но не профессионально. Могу предположить, что она увлекалась танцами. Девушка внешне производит впечатление хрупкой, но оно обманчиво. У нее хорошо развиты мышцы, что, среди прочего, свидетельствует о неплохом питании. Анализы тоже подтверждают, что Елена не испытывала недостатка ни в белках, ни в жирах, ни в углеводах. Понятно. Ошарашенно сказала я. «Томограф, анализы крови. Но как вы догадались, что кротова москвичка?» «У нее коронки на передних зубах», — объяснил Сергей. Наш стоматолог был восхищен, когда их увидел. Сказал, что такое качество работы встречается редко. А материал, использованный при протезировании, очень дорогой. Его в столице имеют считанные коммерческие клиники. К сожалению, провинциальные дантисты до сих пор работают по старинке». Кое-где еще в ходу цементные пломбы. Протезировали зубы девочки не вчера. И, по мнению моего специалиста, сделать это мог лишь Альберт Захарович Толкунов из клиники АЗЛ. Его почерк. «Ну, спасибо», — выдохнула я. «Можно поговорить с Леной?» «Смысла нет. Не тратьте зря время. Кротова не реагирует ни на людей, ни на внешние раздражители. Если наметится прогресс, я моментально позвоню Чеслову». пообещал миронов я не стала спорить с доктором лишь попросила его предоставить мне фотографию челюсти пациентки узнала адрес клиники азл упросила администратора устроить мне срочную консультацию угла врача и поехала на новокрасинскую улицу альберт захарович отнюдь не обрадовался моему появлению но недовольство стоматолог успешно спрятал под профессиональной приветливостью «Садитесь», — велел он, указывая на кресло, более напоминающее удобную кровать. Я покосилась набор машину, столики с инструментами и поспешила уточнить. «Я приехала показать вам фото». Дантист посмотрел на снимки. «Ну и?» «Это ваша работа?» — задала я следующий вопрос. «Почему вы интересуетесь?» — не пошел на откровенность медик. «Хочу такие же зубы», — соврала я. «Один в один». Альберт Захарович повеселел. «Не получится». «Почему?» — удивилась я. «Челюсти человека индивидуальны. Я не буду уродовать ваши, чтобы они походили на чужие. Сделать красивую улыбку можно, но она никогда не повторит ту, что вы мне показали на фото». «Так это вы делали?» — перебила я стоматолога. «Предположим», — кивнул Альберт Захарович. «Помните имя пациентки?» Толкунов снял с лба обруч с прикрепленными к нему увеличительными стеклами. Это была школьница, которая неудачно упала. Ее мать очень переживала по этому поводу и привела девочку к нам. Мы тогда как раз только-только начали делать такое восстановление зубов. Я привез методику и материалы из Америки. С непривычки провозились долго, но эффект того стоил. Если в рот с зеркалом не залезть, ни за что не догадаешься о коронках. «Фамилию девочки назовите», — попросила я. Альберт Захарович внимательно посмотрел на меня. «Похоже, вам не нужна голливудская улыбка. А врачебной тайне не слышали?» «Вы уже и так все рассказали», — упрекнула я доктора. «Я имею полное право даже показать снимок чужих протезов», — возразил дантист. «Но вот паспортные данные пациентов не разглашаются, и полностью их лица вы нигде здесь не увидите». «Нам необходимо уточнить личность женщины», — заныла я. Альберт Захарович встал. «Оформите требования по закону. Приносите ордер». «Слушайте, ваша бывшая школьница попала в психиатрическую клинику», — Зачистила я. «Она назвалась Еленой Кротовой, но мы знаем, это имя вымышленное. Сейчас девушка молчит. Вы единственный, кто может сообщить нам ее правильные данные. Вероятно, бедняжку ищут родители. Они в панике». «Несите ордер», — повторил дантист. «Припирательства бессмысленны, извините. Я уделил вам слишком много времени. В приемной меня ожидает пациент с острой болью». Он купил через интернет самопломбирователь зубов, и вот вам потрясающий результат. Я вернулась к ресепшн и решила зайти в туалет. Следом за мной в санузел вошла медсестра и без всякого вступления коротко сказала. «Давай фото». Вы мне поможете? обрадовалась я, протягивая снимки. Жди, велела она и удалилась. Я оперлась о рукомойник и стала изучать в зеркале свои зубы. Смотрятся прилично, но я-то знаю про небольшие дырки. Давно пора обратиться к стоматологу. Я даже пару раз записывалась на прием, но когда наступал назначенный день, у меня всегда появлялись неотложные дела, и свидание сбор машиной откладывалось. И вот сейчас в верхней челюсти ожила боль. Чем дольше я любовалась на свои клыки, тем сильнее ныл один из них. «Держи», — буркнула медсестра, вновь появляясь в поле зрения. «Уходи быстрей, а то мне не поздоровится, если Альберт догадается». «Огромное спасибо», — сказала я, пряча в сумку листок. «Не знаю, как вас благодарить». Медсестра вдруг горько вздохнула. «У меня три года назад сын пропал». «В отличие от Альберта, я понимаю, каково родителям, если ребенок домой не приходит. Сматывайся живее». Я не стала задерживаться в клинике, вышла на улицу, затряслась от ставшего необычным для столицы Мороза, увидела большой торговый центр и кинулась внутрь. Пока официантка ходила за заказанным капучино, я изучала бумажку. Галина Валентиновна Юдаева, 1986 года рождения, «Адрес проживания Новокрасинская, дом 15, квартира 8». «Ваш кофе», — сказала официантка. «Простите, это дом 15?» — спросила я. «Правильно», — согласилась подавальщица. «Здесь ведь нет квартир. Только магазины и рестораны», — подтвердила девушка. «Вы не в курсе, когда торговый центр построили?» — не успокаивалась я. «Пять лет назад я сюда одной из первых нанялась». Не усмотрела в моем любопытстве ничего странного официантка. «Старый дом снесли и возвели наш Юпитер!» «Ясно», — вздохнула я. Клиника Альберта Захаровича располагалась в здании с номером 17. Галина Юдаева жила в двух шагах от нее. Вот родители и решили далеко не водить девочку. «Придется мне дернуть Димона». «Сладкий персик!» — речитативом завел коробок. «Халва души моей, рахат лукум мозга!» «Зачем ты обращаешься к недостойному?» Галина Валентиновна Юдаева, год рождения 86 ноябрь 10 -е. «Выясни о ней все», — велела я. «Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота, чижика собаку, кошку забияку». «Валентин Семенович Юдаев, Ольга Петровна Черкова — это родители», — отчеканил Димон. «Последнее место проживания — Новокрасинское, дом...» «Я сижу на месте этого здания», — остановила я Коробкова. «Его разрушили несколько лет назад». «Не простудись», — забеспокоился хакер. «На улице холодно. Не надо сидеть на камнях». «По-твоему, я дура? Я в кафе на месте жилого дома возвели универмаг. Раздобудь новый адрес отца с матерью». «Эй, почему ты завис? Не можешь выполнить простое задание?» «Митина», — огласил Коробков. «Отлично». «Номер дома, квартиры, название улицы». «Их нет», — ответил Димон. Я не усмотрела в его словах подвоха. «Почему?» «Потому что там кладбище», — фыркнул хакер. «Валентин и Ольга погибли в автокатастрофе». «А их дочь Галина?» — напряглась я. Из трубки послышались странные звуки. Я терпеливо ждала, пока хакер перестанет рыскать по интернету. Над девочкой оформила опекунство Ксения Семеновна Юдаева, «Похоже, сестра отца», — сообщил в конце концов Коробков. Но она тоже скончалась. «Где сейчас Галина?» — спросила я. «Прописано по адресу Хищен переулок», — начал диктовать координаты Димон. «Там еще зарегистрированы Вера Киселева, Алиса с той же фамилией и Дмитрий. Похоже, он им муж и отец». Я приуныла. «Знаю, где находится упомянутый переулок. Добираться мне туда больше часа». а мороз, между прочим, крепчает с каждой минутой. Но альтернативы нет. На место я приехала, замерзнув до окоченения. Когда стянула с руки варежку, пальцы с трудом нажали на кнопку домофона. «Кто там?» — пропищал детский голосок. «Эскимо на палочке!» — брякнула я. «Не бойся, Алиса!» Замок щелкнул, дверь открылась, на меня пахнуло запахом тушеного мяса и лука. «Мама!» Закричал со второго этажа детский голосок. «К нам идет мороженое, и оно меня по имени назвало!» «Сомневаюсь», — ответил сердитый женский голос. «Опять ты незнакомому человеку дверь открыла? А если там бандит с бензопилой?» Я быстро преодолела пролет и сказала, «Ни режущих, ни колющих, ни каких-либо других инструментов у меня с собой нет. И я в некотором роде похожа на пломбир, вся заледенела внутри». «Здравствуйте, меня зовут Таня. Я ищу Галину Юдаеву или Веру Киселеву. «Вера перед вами», — прозвучала в ответ. Затем хозяйка вышла на лестницу и весьма нелюбезно спросила. «Чего надо?» «Скажите, Галя здесь живет? спросила я. «Нет», — буркнула Киселева. «Не дадите ее адрес», — не отступала я. «Тот, где она реально находится, а не прописана». «Понятия не имею», — огрызнулась Вера. «Галина мне чужой человек». «Но по документам ей принадлежит одна из комнат в вашей квартире», не успокоилась я. «Галя уехала», — сменила тактику Киселева. «Давно?» «Не помню». «Куда?» «Не знаю». «Вы не общаетесь с Юдаевой?» «Нет, давно от нее не имею вестей», — изобразила озабоченность Вера. «Ну тогда можете радоваться», — весело воскликнула я. «Мы нашли Галю». Она на днях вернется домой. Вера навалилась спиной на входную дверь. «Кто?» – с ужасом спросила она. «Как?» Я поняла, что нащупала болевую точку и решительно нажала на нее каблуком. Галина Валентиновна Юдаева сейчас помещена в психиатрическую клинику. Курс лечения проходит успешно. Вы на днях обретете потерянную двоюродную сестру. «О, нет!» – простонала Киселева. «Только не это!» «Я думала, вы обрадуетесь», – прикинулась я идиоткой. «Мама! Мама!» – изнутри заколотила по двери девочка. «Мама!» «Вы, наверное, сотрудник социальной службы, которую отправили проверить, как живет инвалид?» – с надеждой спросила Киселева. «Можно и так представить дело», – загадочно ответила я. «Возьмите сто баксов и скажите, что не нашли нас», – взмолилась Вера. «Предлагаете мне глупо соврать?» «Двести евро!» — изменила сумму Вера. «Смешно!» — пожала я плечами. «Из-за небольшой мзды я потеряю отличную работу!» «Мама!» — завизжала девочка и со всей силы пнула дверь. Та чуть приоткрылась, и ребенок протиснулся на лестницу. Вера толкнула девочку назад в прихожую и заорала. «Чтоб тебя разорвало, дуру! Восемь лет стукнула, а ума нет!» Из квартиры полетели жалобные рыдания. Все возвращается», — тихо сказала я. «Сейчас вы не хотите общаться с дочерью, обзываете её, пинаете, но пройдет лет 30, и вам понадобится ее помощь. Вот тогда все вернется. Девочка продемонстрирует равнодушие и нежелание сидеть с матерью. Не думаю, что она злопамятна, просто ей негде научиться любви, терпению и пониманию. Примера-то перед глазами в детстве не было, Киселева закрыла глаза руками. Я люблю дочь. Это заметно, ехидно сказала я. Вера наклонила голову. Юдаевы сумасшедшие, а я Киселева. Слава богу, от мамы ничего не получила. Теперь боюсь, что Алиска в бабку уродилась. Знаете, что та учудила? Взяла на воспитание Галину, дочь своего погибшего брата, предположила я. «Этот поступок свидетельствует о психических отклонениях вашей матери?» «По вашему, в подобном случае племянницу следовало поместить в детдом». Вера вздрогнула. «Не делайте из меня монстра. Вы не знаете всех обстоятельств». Когда дядя Валя и тетя Оля попали в аварию и умерли, мама привела сюда Галку. Папа ей сказал, «У девочки хорошая квартира на Новокрасинской улице. Не прописывай сироту к нам, она площадь потеряет». Но мама наплевала на совет отца. Она его в грош не ставила. Оформила Галку сюда, да еще лицевой счет разделила. Вот и получилась из нашей трёшки коммуналка. Красиво? Меня она в расчет не приняла. Конечно, Галочка Юдаева, а я Киселёва, папина отродье. Да только Галя сумасшедшая. У неё болезнь с красивым названием. Вспомнить не могу. Вроде Фуко. Я слышала про маятник Фуко. Продемонстрировала я обрывки полученных в школе знаний. «Значит, фуршет!» — вздохнула Вера.